Глава шестьдесят четвертая. Один разочарованный мужчина. Тогда же Натан. Уходя с чемоданом, она даже не хлопает дверью, сучка. Просто ее закрывает, как будто вышла за хлебом, а не вон из моей жизни. Но хоть какую-то эмоцию проявила бы, хоть как-то показала, что ей не все равно. Когда я увидел кольцо, так показушно лежащее на кофейном столике и сопящую во сне Ждану, У меня разве что пар из ушей не повалил. Сняла мой подарок и спокойно легла спать. Потом еще этот чемодан. Неужели было непонятно, что я сказал ей собирать вещи на эмоциях? Как еще я должен был реагировать на ее поведение? Да, это больно осознавать, что твоя любимая девушка ведет себя как марионетка. А на самом деле на тебя чихать хотела. Это очень больно. Когда я стянул руки Жданой ремнем и понял, что она действительно готова сделать абсолютно все, что прикажу, у меня в глазах потемнело. И я сказал то, что сказал. «А она, возьми снова послушайся!» Неужели так трудно повести себя как нормальная баба с чувствами? Разрыдаться, кинуться на шею, признаться в любви. Именно этого мне от нее и надо было. Понять, что она со мной не неподолгу службы – что хоть немного для нее значу. Я, как последний идиот, всю ночь сидел в баре напротив, ждал от нее звонка или сообщения, какого-нибудь самого паршивого сообщения. «Натан, вернись!» «Натан, я не хочу уходить!» «Натан, ты козел!» В конце концов, сошло бы это. Нормальный вариант, кстати. Ну, накричала бы хрен с ним, драться полезла, как на того мужика 8 марта. Но нет же. «По-моему, ты малость перебрал» — ее слова. Причем произнесены так спокойно, будто ее каждый день откуда-то выгоняют. Кто так реагирует? Исключительно равнодушные суки. Ну да, я перебрал. Причем конкретно так. Я бы даже сказал «основательно». Но несмотря на обилие выпитого в баре спиртного, в голове ясно, как утром в погожий день. Я, между прочим, шел домой мириться. а тут эти чемоданы с кольцом пора признать у моей невесты ко мне нет никаких чувств она может и невестой моей становиться не хотела если судить по первой реакции я сам себе всю эту любовь придумал может она еще вернется эта мысль прошивает мозг разрывной пулей а сердце истекает кровью в ожидании думать больше ни о чем не могу только о ее возвращении иду в прихожую Сажусь прямо на пол напротив двери и гипнотизирую ее взглядом. Если Ждана решит прийти, я хочу узнать об этом в ту же секунду, в тот же миг. Только ее нет. Проходит 15 минут, 20, а она не возвращается. Достаю телефон, смотрю на время, 7.30. А вернулся домой, я, кажется, в 7. Скорее всего, Ждана уже на полпути обратно в клуб. Интересно как часто у них проводятся аукционы. Она вполне может стать лотом на следующем. И я это допущу? Полная хрень!» Набираю ее номер, слушаю долгие гудки. По идее, она ведь должна взять трубку, так? Она ведь со мной не по душевелению и хотению Считай быть моей девушкой ее работа. Так какого лешего не берет телефон? Недолго думая, пишу сообщение «Ждана, вернись». Не дождавшись ответа, пишу снова «Ждана, пожалуйста, вернись» и снова молчок. Хотя, может быть, здесь и не нужно ничего отвечать. Она просто приедет обратно и все. Жду еще пять минут, десять, пятнадцать. Еще через полчаса мне кажется, что я провел в этой прихожей вечность. Снова ей звоню. И на этот раз мне в трубку рассказывают, что абонент недоступен. Первая мысль. «Села батарейка, поэтому не звонит». Потом вспоминаю, как она, прежде чем выскочить из квартиры, выдирала из розетки мобильный с зарядкой, значит, телефон был заряжен. Что мне дает это знание? Получается, она слышала мои звонки, видела сообщение и решила отключить мобильный, чтобы я ее не доставал. «Она не собирается возвращаться». Встаю с пола, плетусь на кухню, достаю из нашей с ней винной полки бутылку Мадера, хотя и понимаю, что после всего выпитого она явно лишняя. Но мне просто необходима хоть какая-то анестезия. Откопориваю, делаю несколько жадных глотков прямо из бутылки, при этом даже не чувствую вкуса. Возвращаюсь в гостиную, укладываюсь на то же самое место, где лежала Ждана. Делаю новый глоток, и реальность будто бы уходит на задний план. Комната раздвигается, и я словно лежу в парке на голой земле, а встать не могу, что-то не пускает. Тот же день, 18 часов, Натан. Когда просыпаюсь, сначала не понимаю, почему я на диване, а не в спальне. Голова болит так, что хочется выть, а еще я совершенно не помню, как добрался домой из бара. Во рту так мерзко, будто туда нагадили кошки. Иду в ванную, скидываю пропахшую вчерашним весельем одежду и встаю под горячий душ. Воспоминания о вчерашней ночи и сегодняшнем утре всплывают в голове, будто вспышки. И чем больше этих вспышек, тем мне хреновее. Я прогнал Ждану. Вдруг доходит до меня. Поначалу это кажется каким-то абсурдом, Но я помню чемоданы, помню кольцо на кофейном столике. И все, провал. Дальше пустота. Выскакиваю из ванной, чуть не падаю на скользком кафеле, надеваю халат прямо на мокрое тело и бегу в спальню. Проверяю, Жданы нет, впрочем, как и ее вещей. Я ее правда выгнал. Трясу головой, иду искать телефон, он почему-то находится на полу в прихожей. Проверяю звонки, их очень много, причем с десяток и от Кирилла тоже. Но от моей рыжей стервочки ни одного. Смотрю сообщения, вижу свои послания Ждани. И тут до меня доходит. Это не я ее выгнал. Это она ушла.